Глава 13 К тому времени, когда я прибываю на рождественский рынок Лапландии, небо становится чернильно-черным, а северного сияния нет и в помине. Я увижу это, когда придет время. В этом я уверена. В конце концов, я нахожу рынок и останавливаюсь рядом со служащим у ворот. «Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, где находится 49-Б?» Я достаю свои документы и показываю ему свой участок, и надеюсь, что он говорит по-английски. Мне действительно нужно вложить деньги в приложение для перевода, чтобы я могла изучать язык по ходу дела. Объезжайте на заднюю полосу. Он указывает на дорогу, с которой я только что приехала. Затем двигайтесь на север, поверните на восток, и вы увидите еще одни ворота. Вы можете попасть туда таким образом. Вы находитесь рядом с административным кабинетом, так что если Коннора там не будет, зайдите к нему завтра утром. Спасибо. Направиться на север? Повернуть на восток? Почему люди не могут говорить в терминах левого или правого? Я понятия не имею, в какой стране может быть север. Но я выхожу на проселочную дорогу, надеясь, что там есть знак или что-то еще, что укажет дорогу. Я еду по улице не в ту сторону и осознаю это только тогда, когда вижу фары, приближающиеся ко мне с той же стороны дороги. «Блин!» — поспешно вскрикиваю я, останавливаясь, когда другой водитель делает то же самое всего в нескольких дюймах от меня. Мой пульс скачет галопом от того, что едва разминулись на затемнённом переулке. Я машу блондинки водителю, Как бы извиняясь, но она только презрительно смотрит на меня, прежде чем начать дико жестикулировать, отчего ее огромные рождественские серьги со свистом рассекают воздух и раскачиваются так, что я беспокоюсь, как бы ей напрочь не оторвало уши. Что-то подсказывает мне, что она сыплет в мой адрес ругательствами. «Простите, я поджимаю губы, пожимая плечами». Блондинка показывает мне средний палец. Очаровательно. Интересно узнать, что этот жест распространен не только в Великобритании. Я сворачиваю на правую сторону дороги и прокрадываюсь мимо ее машины. Ведьма даже не пошевелилась, чтобы пропустить меня. А вместо этого опустилось стекло и выкрикнула в мой адрес еще больше оскорблений по-фински. Я даю ей минуту, чтобы успокоиться, но она продолжает, и ее лицо краснеет. Я опускаю свое окно. Это была случайность, капустная башка. Вот почему это называется несчастным случаем, а не чем-то преднамеренным, кричу я. Есть вполне обоснованное огорчение из-за близкого промаха, а есть еще и хулиганство, и блондиночка перешла черту. Как опытный человек, которым я являюсь, я не прибегаю к ответному жесту, а уезжаю и надеюсь ко всему радостному и светлому, что никогда больше ее не увижу. Мое сердцебиение замедляется, и я выкидываю другого водителя из головы. Вероятно, она превысила скорость и виновата в этом не меньше меня. Я нахожу вторые ворота и номерной знак моего участка, рядом с которым, к счастью, имеется большое пустое пространство. Так что есть где развернуться примерно на 400 градусов, чтобы припарковаться точно в нужном месте. Я не привыкла водить такую большую машину. На самом деле я вообще не привыкла водить машину. С момента переезда в Лондон пользоваться общественным транспортом всегда было проще. В времени, как я выхожу из Наэля, образуется небольшая толпа, большинство из которых смеются в свои руки в перчатках. Они что, смеются надо мной? Итак, мои методы парковки немного устарели. Неужели это действительно так забавно? Или это из-за моего рождественского комбинезона и меховых сапожек? Шоу окончено, ребята, говорю я, стараясь оставаться весёлой но вместо этого выходит слегка деревянно. Вздохнув, я направляюсь в офис посмотреть, есть ли там кто-нибудь. Он накрепко заперт, так что я возвращаюсь к фургону. Ничего не остается делать, кроме как готовиться. Теперь, когда я здесь, я внезапно просыпаюсь, поэтому включаю рождественские гимны и начинаю раскладывать свою добычу. Посетителей рынка осталось не так много, но я хочу начать, пока у меня не открылось второе дыхание. Я пою «Последнее Рождество», когда маленький лучик света, при котором я работаю, меркнет до черноты. Что за чертовщина? Я поворачиваюсь и вижу здоровяка ростом около шести футов, который стоит там, уперев руки в бока и от него исходит отчетливо угрюмая атмосфера. Я не вижу его лица, но каким-то образом чувствую его присутствие. Я включаю свои разноцветные гирлянды, и в поле зрения появляется его лицо. Вы, должно быть, шутите надо мной. «Как вы меня нашли?» — лаю я. Держу пари, он выслеживал меня в социальных сетях. Или, может быть он последовал за мной сюда там стоит никто иной как сам скандинавский бог с таким же приводящим в бешенство подозрительным взглядом нашел вас как вы меня нашли я усмехаюсь черт возьми я ничего подобного не делала я здесь по делу большое вам спасибо и я не допущу чтобы вы все испортили мне я вызову охрану Я позвоню, он качает головой, взъерошивая свою пушистую гриву волос. «Поступили жалобы на громкость вашей музыки». «Что?» Он пытается одурачить меня. Я вижу его насквозь. «Ваша музыка, она слишком громкая», — он произносит медленно, как будто разговаривает с ребенком. Я скрещиваю руки на груди. «А вам-то какое дело? Не думайте, что я собираюсь закрыть глаза на тот факт, что вы последовали за мной сюда. Вы установили что-то вроде маячка на мой фургон». «Это то, что он делал все то время, пока притворялся, что закручивает мне гайки?» На его лице отражается замешательство. «Что значит последовал за вами сюда?» «Я хмыкаю». Не прикидывайтесь скромником, мистер. Вы или не вы стоите сейчас передо мной. Он прикусывает губу. и Я не знаю, то ли для того, чтобы остановить ухмылку на его самодовольном лице, то ли еще для чего, но это отвлекает меня на мгновение. Просто его губы довольно сексуальны, если говорить о губах и... Не обманывайся, это то, чего он хочет. Да, я стою перед вами потому что я здесь работаю. И я говорю вам, чтобы вы убавили громкость своей музыки, потому что поступили кое-какие жалобы. Вы пробыли здесь всего пять минут, а уже оттолкнули от себя других продавцов. Не могу сказать, что я удивлен». Младенец Иисус плачет. «Он здесь работает. Каковы, черт возьми, шансы?» Беда подкрадывается незаметно и хлопает меня по плечу. И все же я не могу позволить ему понять, что он вывел меня из равновесий. Я бы не сказала, что я оттолкнула людей. Это чертова рождественская ярмарка. Если здесь не нужно немного шума, то что тогда нужно? «Отталкивать» — очень сильное слово. Впрочем, неудивительно, что он этим пользуется. Он и сам немного отталкивает. «Сделайте потише, или я сам это выключу». Я стреляю в него кинжалами, но он, кажется, не понимает ничего из того, что я говорю или делаю. Является ли этот человек роботом? Машина? Он пустой сосуд. Да, конечно, он великолепен, но это, пожалуй, всё, что в нём есть. И срочная новость. Внешность блекнет. «Правда?» И кем же вы себя возомнили? Вы думаете, что можете вваливаться сюда и угрожать мне подобным образом? Пытаетесь запугать меня. Ну со мной это не пройдет. Я собираюсь подать официальную жалобу на вас Коннору». Его глаза расширяются, вероятно, от страха. Я смотрю на него сверху вниз и готовлюсь к тому, что он сорвется с места. По какой-то причине он этого не делает. Он таращится на меня так, словно я говорю на другом языке. «Теперь вы не такой крутой, не так ли?» Я не могу удержаться и одариваю его торжествующей улыбкой. Коннор с первого взгляда поймет, что... У этого гнусного персонажа проблемы написаны на всем его теле, как татуировки, которые я вижу змеящимися у него под рубашкой всех типов. Он скрещивает руки на груди, отчего его мускулы выпирают так сильно, что я боюсь, что его куртка вот-вот взорвется. — Правда? — спрашиваю я. Парень не может найти одежду своего реального размера. Или что-то в этом роде? Я Коннор. Поворот сюжета. Почему? О, почему, Вселенная, ты так ненавидишь меня? Что я такого сделала, чтобы заслужить эту болезнь бездумной болтовни? Разве у меня только что не было продолжительного разговора о том, что меня не могут уволить, поскольку теперь я сам себе начальник? Я не думала об этом конкретном сценарии, не так ли? Почему это продолжает происходить со мной? Как вернуться назад и не сделать это явным? Коннор, воплоти. Ух ты, как приятно с вами познакомиться. Я Флора из Лондона. Какие у вас красивые глаза. Могу я предложить вам чашечку хмельного Гоголь-Моголя? У меня не займет и минуты, чтобы его взбить. Я не буду подсыпать в него яд, обещаю. Я издаю негромкий звенящий смешок, который, надеюсь, подчеркивает мою милую и невинную натуру. У меня есть эти восхитительные соломинки в рождественской тематике, если вы предпочитаете молочный коктейль». «Одноразовые пластиковые соломинки. Правда, Флора?» «А, ну, мы можем помыть их потом» если хотите. Я, как и любой другой человек, полностью за сохранение окружающей среды. Но бумажные соломинки имеют привычку превращаться в папье-маше, а это не совсем аппетитно. Я перепрофилирую их». «Сделайте музыку потише». Его глаза викинга вспыхивают, как будто он в фильме о супергероях. «Я не хочу слышать еще одну жалобу на вас». Считайте, что дело сделано. Мои щеки горят, и я уверена, что теперь у меня красный цвет лица, как у Санта-Клауса. Хотя я задаюсь вопросом, не пора ли сейчас поговорить о получении разрешения на продажу горячих напитков в пряничном домике? Вероятно, нет, судя по мрачному выражению его лица. Он уходит, а мне хочется обхватить лицо руками и заплакать. И снова неподалеку стоит группа других продавцов и смеется. Действительно? Во что же я здесь вляпалась? То, что они пошли к Коннору жаловаться на мою музыку, не обратившись сначала ко мне, говорит о многом. Это потому, что они просто хотят быть в центре внимания Коннора. Потому что он такая большая, жесткая, неповоротливая масса электричества и она надеялась, что поведение живущих в фургонах несколько иное. От парня буквально летят искры, когда он пробирается между группами фургонщиков, которые толпятся вокруг костров с барабанами. Где же мир, любовь и все такое прочее? Могу я вам чем-нибудь помочь? Лукаво говорю я, когда остаюсь наедине с кучкой женщин, которые продолжают стоять там перешёптываясь и указывая пальцами. Вскоре они уходят, хихикая. Я выключаю музыку и закрываю тент. Каких бы клиентов я не надеялась увидеть сегодня вечером, им придётся подождать. Я не чувствую себя весёлой, даже близко к этому. Где же дух товарищества фургонной жизни, о котором я так много слышала? Я позвоню Ливви она знает, что делать. «Флора, скажи мне, что ты добралась туда живой, и это не похититель требует выкуп». «Очень забавно. И если ты ткнешь пальцем в сообщении, пожалуйста, продай бизнес и заплати все, что они потребуют. Не трать время на привлечение полиции. Мы все знаем, что это не сработает». Не то, чтобы ты драматизировала или что-то в этом роде, но считай, что дело сделано. Итак, как поживает Лапландия? Это то, что ты себе представляла, и даже больше, или еще слишком рано говорить. С чего начать? Я нахожу свою запасную бутылку вина и иду плюхнуться на диван только для того, чтобы обнаружить, что он на самом деле не того размера, чтобы на него плюхаться. Скажем просто, что я могла бы плюхнуться либо на его переднюю, либо заднюю часть, но не на обе сразу. Я нажимаю кнопку громкой связи, нахожу бокал для вина и направляюсь в спальню, точнее на кровать. «Позволь мне налить это аварийное ведро вина». А потом я тебе расскажу. О, боже, я набираюсь сил. Приготовиться!» Кричит она так, как будто мы в самолете, и он падает. Я надеюсь, что это не признак грядущих событий. Я рассказываю Ливи всю печальную историю, включая ту часть, где я угрожала донести Коннору на Коннора. Она издает такой пронзительный визг, что я зажмуриваюсь. «Господи, Лив, ты, черт возьми, оглушила меня? И это я драматизирую». «Да ладно тебе, Флора, ты, конечно, понимаешь, что происходит». «Да как я могу не понимать? Я сбежала из Лондона, обвиняя его в том, что он испортил мне жизнь. Только для того, чтобы приехать сюда и понять, что это, черт возьми, то же самое». Она смеется. «Как она может смеяться над таким?» идиотка! Ты живешь в фильме «Холмарк»? План реален!» «Что? Неужели она не слушала то, что я сказала?» Она издает разочарованный стон. «Флора, у вас с Коннором была милая встреча, да?» «Вся эта история с тем, что ты чертовски порочный, жестокий социопат-убийца, была подстроена заранее». «Я слушаю», — говорю я, отпивая глоток вина. Зачем ты сразу перешла к созданию плохого первого впечатления? Как будто полностью справилась с этой ролью. Угрожала ему им же самим и все такое. Я хлопаю себя по голове. Да, как это на меня похоже. Но я не думаю, что ты на самом деле понимаешь, что это за парень. Он шестифутовый, с чем-то властный брюнет, с плохим характером. Типа этого парня нельзя спасти. План — это ложь». «Конечно, можно. Ты ведь знаешь, что я люблю тебя, Лив, верно?» «Да. Значит, это исходит из места любви». «Хорошо. Пожалуйста, перестань пить мою долю красного из бутылки. Ты... ты лучше этого». Наступает пауза, а затем она раздражается смехом. «Я не пьяна, дура ты этакая». «Я взволнована. Я всегда знала, что вспыхнут искры, когда ты найдешь парня, который идеально тебе подойдет. Ты из тех девушек, Флора, которые продолжают поджигать мир просто потому, что это ты. И похоже, что ты встретила свою пару, но еще не осознала этого. Прямо как в фильмах «Холмарк». Я понимаю ее точку зрения». «Правда, но она не встречала такого стонущего, потирающего лицо, соблюдающего правила, протяжно вздыхающего человека, как я. Я не думаю, что я что-то подожгла у Коннора, за исключением, может быть, некоторых из его бесконечных правил, тем, что игнорировала их. Спасибо тебе, дорогая, за твой энтузиазм. Это замечательно». «Особенно, если ты действительно трезвая. Но этому парню лучше всего подойдет ведро с камнями, и это оскорбительно для камней и для ведра». Она смеется и смеется. «И мне ни за что на свете не понять, почему».